Глава 20. Просмотры 124,8 триллионов, подписчики 2,1 триллиона, любят 234 миллиарда. Всё оставшееся на втором этаже время пришлось посвятить процессу связывания монга с пончиком. Этот процесс, неведомо по какой причине, показался широкой публике безмерно увлекательным. Потрешение от сексуальной записи с участием маэстро плюс сменяющие друг друга кадры, в которых новый питомец пончика раз за разом жуёт её носик, это сочетание оказалось беспроигрышным во всяком случае с точки зрения числа просмотров. Даже при том, что мы больше не уничтожали боссов и не вступали в крупномасштабные сражения в то время, что оставалось в нашем распоряжении на этом этаже, мы отнюдь не прохлаждались. Зев была вне себя от восторга по поводу нашей статистики, которая, по всей видимости, оказалась исключительно хороша для второго этажа. Мы ежедневно получали обновления от агента по внешним связям. Питомeц был принят на ура. Зев молила меня прекратить практику с рогаткой, если верить ей, никому не нравилось, что я пускаю в ход банальную рогатку, когда можно бросить динамитную шашку. Я проигнорировал её советы и не оставлял тренировки с рогаткой. Мне удалось поднять этот навык до 5. Пусть мои маленькие камешки причиняли совсем немного ущерба, зато они могли сшибать пёстрых ос в воздухе. Один удар в крыло шершня, и он падает на землю и ядовитую кислоту больше не выделяет. Магическая ракета пончиков догонку, её соответствующий навык поднялся до 8, и враг скорее всего убьёт. Нам не нужно было уходить далеко, потому что запас шершней восьмого уровня был почти неисчерпаем. Завоевав Монга, мы первым делом отправились к Мардыкаю. «Наше чудовище поместилось в клетку грызуна, с трудом поместилось, не идеальный вариант, и держать его там было жестоко. Но когда я нес его в руках, он использовал любую возможность, чтобы укусить меня. А закрыв его в клетке, мы могли перенести Монголенсиса в зону безопасности без опасений, что он телепортируется. Нужно было только держать пальцы на расстоянии от прути в клетке». «Не спрашивайте меня об этой штуковине, пока не начнете процесс приручения», — предупредил нас Мордекай. «Правила не очень благоприятствуют приручению питомцев из подземелья». Монго в своей клетке голосил и шипел. «Когда устраните его естественную враждебность, возвращайтесь сюда, и я дам вам новую информацию». «Устранить враждебность так, как я сделал в случае Динго», — уточнил я. «Вот именно». Невозможно привязать к себе существо, когда активной его агрессии. Когда увидите, что его точка стала белой, приходите опять ко мне, я вам помогу. Мы с Пончиком просмотрели нашу добычу от схватки с боссом. Пончику досталось вот же совпадение заклинание для исцеления живых существ. Мне ещё одно зелье определения ценности из ящика лута, а не из ящика босса, как в прошлый раз, и 1000 золотых монет. Увиденное настораживало. Должна быть какая-то причина, по силу которой система упорно снабжает меня этими предметами. Я выпил зелье, в моём складе появилось несколько новых категорий для классификации предметов. Я решил, что разберусь потом. К тому же, зелье не определяло денежную ценность отдельных вещей. Ещё мне засчиталось достижение за то, что я прикормил Динга. Новое достижение: Энтузиаст пита. Люди, же этическое обращение с животными. Международная некоммерческая организация, отстаивающая права животных, нередко подвергается критике за радикальность методов. Вы каким-то образом сумели нейтрализовать врождённость агрессивного не обладающего разумом врага, после чего этот враг сражался с другими монстрами в ваших интересах. Призрак Стива Ирвина улыбается вам с небес. Ирвин Стив, 1962-2004, австралийский натуралист, тележурналист и кинодокументалист. Во время съёмок дикой природы и диких животных нередко подвергался смертельной опасности на съёмках и погиб. Награда. Вам с небес улыбается призрак Стива Ирвина. Принимается, сказал я. Тогда давай поговорим о третьем этаже. Хорошо, давай поговорим, Мордыкой сложил свои покрытые мехом ладони. Предмет того стоит. Он указал нам на два стула. Я сел и поставил клетку с манго между собой и пончиком. Наставник почему-то оказался радостно взволнованным. Только тогда я заметил, что он прибрал свою обитель, застелил кровать, поправил полки с фотографией брата и урной с прахом матери, стёр с полок пыль. Мы устроились, и он заговорил: "Когда вы спуститесь, то немедленно окажетесь здесь, в этой комнате". Прежде всего, вам обоим предстоит выбрать расу, затем класс. После этого вы приступите к распределению заработанных баллов. Отсюда я буду давать вам сведения о классовых гильдиях, если такие сведения доступны. Не все классы имеют гильдии. Из скольких вариантов нужно выбирать расу, спросил я. Вариантов много. В каждом сезоне ситуация меняется. У каждого из вас свой ассортимент для выбора. Класс зависит от выбора расы. Вы помните, как на каждой олимпиаде в программу включаются новые виды, как правило, связанные со страной принимающей игры. Вот так и с классами. Базовые классы всегда в наличии: боец, маг, мошенник, бард, клирик и так далее. Как это понимать? Классы земного характера? Пока не знаю. Я не увижу списка раньше, чем увидите вы. Хозяева игры предпочитают, чтобы охотчики выбирали новые классы, потому что такой выбор способствует росту рейтинга. Система ИИ Мырдыкай сделал паузу, чтобы убедиться, что я внимательно слушаю. Система ИИ, а не Борант, выдаст вам рекомендации на основании уже развившихся у вас навыков. Обычно это хорошие рекомендации, но они не учитывают того, каким образом ваш выбор скажется на вашем общественном положении. До вас доходит Да, сказал я. И и может сказать, что мне лучше всего стать паладином и нагибать всех и вся, но от этого могут упасть просмотры. Паладин в Средние века рыцарь при дворе или в свете римского или византийского императора. Вообще, рыцарь, приверженный идеям добра, справедливости или святости. В компьютерных и настольных играх паладин часто присущ мешающий игроку излишняя пафосность поведения, от чего паладин становится объектом насмешек. Вот именно. Я вправе давать советы в определённых рамках. После выбора класса, набранные вами статистические баллы автоматически распределятся по минимальным для расы и класса уровням, а остальные вы сможете распределить по вашему желанию. Но ты, пончик, не сможешь это сделать из-за твоего бафа ускоренного роста. Тебе надо будет остановиться на чём-то связанном с телосложением. Вы меня понимаете? Да, сказал я, и пончик издала урчание в знак согласия. Подождите-ка секунду, встрепенулся я. У тебя какой был класс? Я помню, ты сменил расу, но класс был какой? Арканист. Обладатель тайных средств или посвящённый в тайное знание. Этот класс давал возможность овладения учениями нескольких магических школ. Некоторые классы могут приобретать специализацию после попадания на шестой этаж. Вот тогда я выбрал путь огня. Я огнеборный маг-арканист, и этот путь стал для меня благим. Я остановился на несколько уровней раньше тех, кто не сворачивая, шёл к магии огня. Ну, теперь могу прибегать к некоторым видам магии без риска штрафов. Значит, ты выбрал не то, что свойственно именно твоей планете. Мордыка чуть помрачнел. Я был близок к тому, чтобы выбрать птичий класс. Он называется Повелитель бурь. Меня отговорила Адета. От Вместо меня этот класс выбрал мой брат по её рекомендации. Он замолчал. Мой взгляд тут же переместился к фотографии в рамке на полке. Мордекай несколько раз упоминал о своем брате, но тогда я не понял, что тот тоже был обходчиком. Услышав о нем впервые, я предположил, что он исчез во время изначального преображения его планеты. «Нам остался, собственно, третий этаж», — снова заговорил Мордекай, ясно давая понять, что не желает углубляться в затронутые предметы. Лучше я расскажу о нём уже тогда, когда вы сами там окажетесь. Пока вам не о чем беспокоиться в этой связи. Вы согласны? Конечно, сказал я, поднимаясь со стула. А теперь, звяк, звяк, монга, завопила пончик. Я стоял слишком близко к клетке, и это чудовище попыталось меня укусить и всё-таки телепортировалось. О, протянул я. Карл, ты испугал его. Я испугал его. Я поднял с пола опустившую клетку. "Сильно сказано. Я надеюсь, ты не пончик о прометью кинулась к двери, издавая воплими: "Монга, монга,match твою пончик!" крикнул я, устремляясь за кошкой. "Тебе нельзя выходить одной". После поисков мы обнаружили чудовище в центральном холле. Оно скорчилось, как плачущий младенец, и орало во всю силу своих цеплячих лёгких. "А вот ты где? Ты ж заблудишься. Не смей больше убегать!" возмущалась пончик, задыхаясь. Динозавр поднял головку. Действительно, этот дермецо плакала. Его глаза, недавно бывшие бусинками, теперь сделались несуразно огромными, когда оно увидела нас. Оно кинулось к Пончику, раскинув передние ручки, как давно потерявшийся щенок, к нашедшему его хозяину. Всё хорошо. Я тут. Тут твоя мама, уже воркала Пончик. Негодяй подбежал к ней и укусил в нос. Следующий день прошёл в тренировках, охоте на пёстрых ос и ругани на Монга. Мы быстро поняли, что эта тварь только в одном случае откажется от попыток убить Пончика и меня. Если увидит другого моба. Если вблизи нас оказывался потенциальный противник, наш сумасшедший цыплёнок впадал в неукротимое буйство. Он вопил, щёлкал клювом и едва не самоубивался в попытках добраться до неприятеля. Так повела бы себя Расамаха, если бросить её в ванну с солёной водой. Помимо способности навлекать на себя наказание, кусая пончика за нос, цыпленок динозавра был в сущности безвреден. Я боялся подпускать его к другим мобам, даже к простейшим пестрым личинкам из опасения, что его затопчут. Да в конце концов, именно этим мы и должны были заниматься. Подсказку мне дал просмотр итогового выпуска шоу. Мы появились в программе на несколько кратких мгновений, но мне открылось нечто важное. Четырехглазая оранжевая ведущая сказала, что Монго рожден для охоты в стае, и у меня родилась идея. После просмотра эпизода мы обнаружили одинокую пеструю личинку, которая пробиралась через зал. «Тебе нужно показать ему, как убивают вот таких», — сказал я Пончику. «Я выпущу его, а вы вдвоем убьете эту штуку». «Ты хочешь, чтобы я использовала когти?» «Да», — подтвердил я. Пончик вздохнула. «Хорошо. Кто ж знал, что быть мамой так трудно?» Я раскрыл клетку, мангопули вылетела из неё и обрушился на пёструю личинку второго уровня. Та взвизгнула и попыталась отползти. Маленький динозавр взвился в воздух и затоптал жучиное отродье как тистами лапами. Появился индикатор здоровья личинки и тут же обрушился на дно. Пончик возникла за полем междуусобицы. Смотри-ка, у этих гадостей жидкие внутренности. Если разрезать вот тут, всё выльется и ей конец. Она перевернула личинку и когтем вскрыла ее брюхо, как будто расстегнула молнию на нем. Личинка дернулась и умерла, залив землю вокруг себя липкой белой субстанцией. Монго заверещал от восторга и принялся энергично пожирать ошметки. Он до того объелся, что его брюхо вспучилось. Маленького динозавра вытошнило на пол, но затем он слезал и извергнутое. «Господи, как омерзительно!» – не выдержал я. «Хороший мальчик, Монго хороший!» – кричала в восторге Пончик. «Господи, как омерзительно!» Монга встал над клочами личинки и помочился. Счастье, что запрец справлять нужду вне туалетов относился только к людям, иначе в тот день на нас напустились бы штук 100 элементалей. Похоже, Монга был обучаем. Вторую личинку он убил самостоятельно, порвал ей живот крючковатым когтим задней лапы, после чего несколько раз подпрыгнул в экстазе. К тому времени, когда Монга покончил с тремя личинками, его точка на карте из красной превратилась в белую. Он ещё не был связан с пончиком, но на нас больше не нападал. Точнее, не так. Нападал, но не так интенсивно. Нам больше не требовалась клетка для него. Он следовал за нами на задних лапках, иногда забегал вперёд, время от времени нырял в сторону или отставал. Если мы сближались с неизвестным мобом, мне всё же приходилось загонять Монга в клетку. Этих моментов Монголианцис не любил. Несмотря на десятки убитых личинок, он так и не поднял уровень, и мы решили, что пришло время ещё раз навестить Мордыкая. Значит, питомцы, произнёс Мордыкай, когда мы вновь оказались в стенах учебного цеха. В обсуждении этой темы мои полномочия ограничены, но я хотя бы могу сказать вам, что вы на правильном пути. Продолжайте делать то, что начали. Это хорошая новость. А вот плохая нужно торопиться. Не успеете связаться с ним до крушения этажа, не сможете взять с собой. Оставалось не больше 40 часов. Ах, не может быть, выдохнула Пончик. Карл, мы должны вернуться и продолжить. Погоди минуту, сказал я. У меня есть пара вопросов относительно питомцев. Можно иметь лишь одного или и всё же больше? Однозначно не скажу, отозвался Мардыкай. Первый ответ нет. Иметь больше одного питомца нельзя. Но существуют разные типы питомцев, и есть много исключений. Некоторые расы и классы допускают наличие нескольких петов у одного обходчика. Кроме того, если у обходчика исключительно высокая харизма, как вот у пончика, ему также позволяется иметь нескольких питомцев определённых типов. При этом животные с удостоверениями обходчиков не включаются в допустимое число. Даже будь пончик зарегистрирован как животное, вы, Карл, могли бы установить связь с другим питомцем. Иная ситуация с обходчиками, питомцами и теми, кто от рождения принадлежит подземелью. Вот почему не возникает вопросов насчёт двух собак Люси и Мар. И здесь одна дама, которая привела с собой полтора десятка коз. Она жива, и её козы тоже. Невероятно, но факт. Есть даже шоу об этом. А почему у Монга не растёт уровень? спросил я. Получается, что он совсем не приобретает опыта. Мордакай кивнул. У мобов класса домашних животных статус немного другой. Вы взяли его из хранилища наград, а это равноценно покупке в магазине. Если моб начинает путь как домашний питомец, он навечно остаётся на первом уровне, независимо от того, кем он был до того, как его нашли в подземелье. Но после приручения пет начнёт подниматься в иерархии уровней. Чем больше опыт он получает, тем быстрее это происходит. Его физическая сила тоже увеличивается. Согласно описанию, он полностью вырастет к пятнадцатому уровню. Это максимум, уточнил я. Нет, сказал Мардыкай. Ограничений не будет. Просто после этого уровня Монга перестанет расти физически. Да какого же размера он дорастёт? поинтересовалась Пончик, она не сводила глаз с цыплёнка, который повизгивая кругами бегал по комнате Мардыкая. Такого я вам не скажу, ответил тот. Но эта клетка не послужит ему долго. К тому же, мало просто установить связь. Вы должны научить его осторожности, иначе ему суждено погибнуть. А если он заденет моба, которого лучше не трогать, то запросто потянет за собой и вас. Все ваши усилия пойдут прахом, если он не научится себя вести. На последние слова Мардакая Монга отреагировал попыткой с разбега наскочить на его ногу. У нас ушло немало времени на то, чтобы отыскать место, куда он телепортировался. Монголиенсис нашелся в проулке напротив нашего сектора. Мы застали его в противостоянии с очередной корово-хвостой пестрой личинкой третьего уровня. Свирепый динозаврик пока не настолько овладел боевым мастерством, чтобы одолевать таких тварей самостоятельно, но любо-дорого было посмотреть на то, как он уворачивается от ударов ее хвоста. В течение нескольких следующих часов... Мы пытались обучить цыплёнка собачьим командам. Фас к ноге и даже лежать прошли безукоризненно. С командой место вышла другая история. Всё это время пончик поражал меня своим терпением. Выяснилось, что еда идеальный стимул для Монга. Он полюбил корм для животных, что облегчало дрессировку. После целого дня упражнений мы уже могли удерживать его от прямых нападений всякий раз, как в его поле зрения попадало что-нибудь новое. Он рычал, пронзительно вопил, скакал, но не бросался в драку, очертя голову, а дожидался от пончика команды с чем-нибудь вроде фас. Когда таймер обратного отчета показал, что у нас оставалось 10 часов, мы вышли на старт дистанции к колодцу с лестницей. Выбора у нас не было. Монго все еще не был официально связан с пончиком, и я очень беспокоился, что это и не случится. Теперь мы бились исключительно с пёстрыми осами, хотя руководство и сократило вдвое численность шершней в подземелье, они кишели повсеместно. Уничтожение мобов существенно сказалось на росте опыта, и мы оба достигли 13 уровня. Если в холле мы видели больше двух шершней, мы не заморачивались и обращал взрывчатку. Если же нам попадалось одна, годин или две, то я сшибал их из рогатки, а пончик добивал магическими ракетами. Случалось, что одной ракеты не хватало, тогда мы наускивали Монга, и он с жаром приканчивал жертву. Этот маленький зверёк усовершенствовался в использовании коктейлей для вскрытия груди подбитых жуков. В зале, примыкавшем к палате с лестницей, Монг ринулся на добивание шершня-монстра. Осса схватила малыша Монга своей человекоподобной лапой. Моб был почти мёртв, но очевидно мёртв недостаточно. Он поднял орущего и вырывающегося цыплёнка в воздух и приготовился затолкать его в свою огромную зубастую пасть. "Отпусти Монга!" закричала Пончик. Она пролетела через весь зал и врезалась в жука. Я никогда ещё не видел, чтобы она рассекала пространство с такой скоростью. Кошка хлёстким ударом обезглавила монстра, и все трое повалились на землю, образовав кучу. "Карл, Карл, что-то случилось", окликнула меня Пончик через минуту. "Да я видел", отозвался я, подходя. Я испытывал одновременное облегчение и тревогу. "Получилось конец, поздравляю". На мини-карте белый цвет точки Монгос сменился оранжевым. "Гляди, я теперь могу дать ему официальное имя", сообщила Пончик. "У меня появилось новое меню и всё такое". «Монго Монголенсис, уровень первый. Питомец великого победителя, лучшего в подземелье принцессы Пончик присоединился к партии. Титул Монго изменен на королевского скакуна». «Сделали!» – воскликнула Пончик и взмыла в воздух. «Мы приручили Монго!» Монго тоже подпрыгнул и уселся рядом с кошкой. Он взвизгнул от удовольствия, помахав ручками и укусил Пончика в нос. Итак... За 7 часов, за час до рекомендованного начала спуска, мы расположились в палате с колодцем. Я сидел на земле и играл с меню, а Пончик и Монга носились кругами по просторному помещению, оживлённо играя. Пончик обучала Монгу искусству наскока. Я смотрел на них и улыбался, а на сердце лежала тяжесть: что встретит нас на третьем этаже? Как долго мы ещё продержимся? Я подумал о Мардыкае и его брате. Вспомнил день, когда застал его в расплох. Он был пьян, сжимал в руке фотографию в рамке. Эта игра, ужасная, безжалостная игра оставляет шрамы, которые не проходят столетиями. Я подумал об иснующихся толпах, которые наблюдают за нами из своих безопасных жилищ. Вам меня не сломать. Хрен вы меня сломаете. Мы ждали, когда хронометр покажет 6 часов. Я подумал о странном призе за босса, который получил уничтожив Грозуна. Думал, что применённый мной метод разгрома босса принесёт какой-нибудь более ценный приз. Что бы там ни говорили, и Ии Падимелия не был моим другом, он даже не был на моей стороне, я это знал, но, конечно же, мне полагалось что-нибудь хорошее. Я вызвал для просмотра инвентарь. Там появилась новая вкладка История. После клика открылось меню предметов, которые были у меня и раньше. Добавилась косилка, несколько новых зелий и заклинаний, а также кусочки предметов, которые я использовал как материалы для сооружения других предметов. Из любопытства я дал команду рассортировать всё это по ценности и буквально задохнулся. Самые верхние строчки достались трём вещам, которых я у себя не видел. Я кликнул, чтобы убедиться, что у меня таких предметов нет. Действительно нет. Что за морок? Я огляделся, опасаясь произнести что-нибудь вслух. Какой-то тип следящих устройств вернулся к меню и осмотрел незнакомцев. Подсказки оказались не такими подробными, какими могли бы быть, находись эти предметы в моём распоряжении. Сейчас же мне достались только их название и принадлежность к категории. Транс-туннель 7C, оратор Рёле, Алтай, корп прибор межтуннельного сообщения. Волтай, платиновое издание. Персональная защита, технологическая персональная защита. Мак 3040 Волтай. Корп пульсовый пистолет. Технологическое оружие. Первый пункт был отмечен красным восклицательным знаком. Я завис над этим знаком, и выскочило предупреждение. Предупреждение. Система ИИ, управляющая этой программой, Признало все приборы несанкционированной и контролируемой связи незаконными, и они не будут работать в пределах Подземелья. Не возбраняется иметь во владении и продавать незаконные приборы, но всякая попытка использовать в своих интересах или обойти правила Подземелья приведёт к немедленной дисквалификации. Я совершенно растерялся. Кто-то сюда идёт, известил меня пончик. В нашу сторону движется голубая точка. Первая мысль была о Фрэнки и Меги. Я сразу вскочил и увеличил масштаб карты. Не они. Однако, увидев идущего, я мгновенно понял, как в мой инвентарь попали незнакомые предметы. Осознание ударило меня по голове, как свалившийся кирпич. Ладно, это же просто странное совпадение. «Агата», — сказал я, — «святой же дерьмо, она жива». Во время битвы с клубком свиней я спрятал ее тележку на своем складе. В той битве произошло столько событий, что я просто не успел рассмотреть предметы из этой тележки. Да и не собирался этого делать. Теперь я просмотрел список. Тележка из магазина. Явно избыточное число пакетов Икеа и флаконов с распыляемой краской, одеяло, шмотки и этот проклятый пульсовый пистолет. Похоже, что все три поставивших меня в тупик предмета были произведены одной компанией, корпорацией "Алтай". Мысли помчались галопом. Мне вспомнились слова Брендона Именно Агата подожгла дом престарелых, и санитарам пришлось выводить оттуда стариков. На некоторое время она спасла не одну сотню человеческих жизней. Неужели она работала на Боранд, или кто-то снабдил её этими предметами, а Агата и не знала, что это такое? И какого чёрта она пропала из записей первого эпизода? Должен ли я говорить о своих подозрениях? Вы не умерли, объявила Агата несколько минут спустя, когда вкатила в комнату грабежащую тележку. Она все еще была четвертого уровня, как и в день боя с клыкастами и их боссом. Я подошел к ней. «Где вы были?» «Не трогай меня!» – завизжала она и зашаркала в сторону лестницы. «Ты вор! Я не верю ворам тележек!» «Я же отдал тележку!» – возразил я. Агата не ответила. Просто упорно толкала свою тележку к лестнице. Мне захотелось опять отобрать в нее тележку. Через секунду искушение прошло. Я ни черта не понимал в происходящем и не мог им управлять. А раз так, то любое вмешательство могло плохо сказаться на моем здоровье. Не доверяйте никому, чья мотивация вам непонятна. Так сказала Адетта. И все-таки любопытство переполняло меня. Я думал, что еще сказать. Любопытные кошки нос оторвали. Монго завизжал на Агату, но Пончик велела ему вести себя тихо, и маленькое чудовище присмирело. Агата не удостоила динозавра вниманием. Ступени уже превратились в скат благодаря тому, что раньше здесь прошли Брэндон и его Меду-Ларк. «Я видела, что остальные спустились», – прогундосила Агата, толкая тележку. «Вам нужно подождать десять минут», – крикнул я ей в спину. «Если вы спуститесь сейчас, то потеряете шесть часов, и мне нужно с вами поговорить насчет вашей тележки». Последние слова я выпалил наобум и тут же пожалел об этом. «Не встревал бы ты, кретин». Агата остановилась, окинула меня презрительным взглядом, в её слезящихся глазах я прочитал предупреждение. "Нет", сказали мне эти глаза. "Остановись здесь. Надо починить колесо", торопливо добавил я. "Оно скрипит, вас услышат". Она моргнула, и странное выражение пропало из её глаз. Пропало так быстро, что я усомнился, было ли оно вообще. "Не надо, мальчик, ничего чинить". Эти создания уже знают, что я иду, но не знают, что с этим делать. Ты думай о себе, а обо мне я сама подумаю. Она зашаркала вниз и быстро пропала из виду. Зев. Ребята, у вас всё хорошо? Пончик. У нас отлично, а ты как? Зев. Нормально. Ложная тревога. Я уже вас вижу. Был кратковременный сбой связи. Иногда это случается. А дата готова начать, когда вам удобно. Так что спокойно спускайтесь через 7 минут. Я не смогу поддерживать контакт, пока вы не определитесь с выбором расы и класса. Думаю, увидимся с вами на той стороне. Карл, как долго отсутствовала связь? Зев, всего пару минут. Сегодня весь день барахлит. Не беспокойтесь, ничего необычного. Люди часто на такое жалуются. Я с вами. У меня есть ещё запросы о связи. Эти создания уже знают, что я иду, но не знают, что с этим делать. Иисусе, что за дерьмо творится вокруг? Я подумала залезть их со склада. Агата появилась в ту секунду, когда я отыскал предметы. Совпадение или она работала на ИИ? Я отряхнул головой. Всего полторы недели назад я подумывал о том, чтобы выкрасть выигрывающую массу призов в кошку, продать всё, что у меня есть, и отдать деньги своей бывшей девушке, чтобы она не начала со мной судиться. И даже такая мелочь виделась мне нежелательной драмой. Но это, Империя черепов, вся круговерть, чересчур быстро, чересчур много. Как сосредоточиться на выживании, когда накопилось столько нерешённых вопросов? Я перевёл дыхание. Хронометр наконец добрался до отметки в 6 часов. "Идём, пончик", сказал я. "Посмотрим, что такое третий этаж и с чем его едят". "Как думаешь, будет так же интересно, как на втором?" спросила кошка. "Господи, надеюсь, что нет", заверещал Монга.